Глава десятая. Из феи в ведьму. Путь до столицы оказался намного проще, чем казалось. Сложно было только в начале, когда они, опасаясь возможной погони, не выходили на дорогу и пробирались по лесу параллельно Большаку. В ближайшем крупном селении со смешным названием «Черный Кал» девушки отправили Дэйва за покупками – В этом небольшом городке была не только продуктовая лавка, но и хозяйственный магазинчик, где помимо лопат, гвоздей и побелки продавалась еще и кое-какая одежда. Увидев вешалки с женской одеждой, Дэйв растерялся. Продавщица и еще пара женщин, с которыми та болтала у прилавка, поглядывали на него и хихикали, глядя, как юноша перебирает платье. Как тут спросить про размер? Да и какие тут у них размеры, особенно женские, «Руками, что ли, показывают нужные формы?» Мариенна была ростом практически с него, и для нее Дайв быстро выбрал более-менее просторное платье из некрашенного льна с какими-то кружевами и широким поясом. «Больше, не меньше», — решил он. «В крайнем случае пояс потуже завяжет. Не на бал едем». В комплекте с платьем предлагалась такая же кружевная шляпка, которую он тоже купил сырмы было все сложнее. В таком платье он ее представить себе просто не мог. Да и вообще ни в одном из тех цветастых сарафанов, которыми был наполнен магазин, тоже. В задумчивости он перешел к вешалке с мужскими вещами, и вот тут ему в голову пришла идея. «Если княгиню и будут искать по пути в Любоград, то высматривать же будут беловолосую девушку». Замаскировать волосы непросто, но вот остальное можно было исправить. У Ирмы была почти мальчишечья фигура. Худенькая, стройная и высокая. Вот Марьяну с ее формами мальчикам переодеть было невозможно, а Ирму как раз не только можно, но и нужно. Дэйв выбрал самый дорогой костюмчик для мальчика, который только был в магазине. Клетчатые серо-коричневые шерстяные брюки Достаточно широкие сверху и сильно зауженные к низу Жилетка из такой же ткани и белая рубашка. Каким-то чудом в последний момент он вспомнил об обуви. Не идти же Ирме в таком костюме и в белых туфлях. Дэйв безуспешно пытался вспомнить, какой же у нее размер ноги, но потом понял, что зря старается. С выбором обуви в магазине вообще было не очень. Вариантов было всего два. Крепкие, грубые кожаные ботинки гигантских размеров, да небольшие черные лакированные сапоги. Наверняка они были пределом мечтаний местных молодых парней. Сапоги стоили по местным меркам просто гигантских денег, аж шесть В таких, небось, только на свадьбу ходили. Конечно, если жених не удался ростом и сможет втиснуть ногу в такой небольшой размер. Пришлось взять сапоги. Напоследок Дэйв снял с вешалки у прилавка еще клетчатую серую кепку. Получилось очень удачно. Хотя Марьяне, конечно, категорически не понравилось платье. Оно ее толстило, делало коротышкой, простушкой, дурнушкой и вообще. С точки зрения Дэйва из нее получилась чудесная провинциальная барышня. В каких-то фильмах про девятнадцатый век он видел девушек, выглядевших точно так же. Не хватало только летнего светлого зонтика от солнца для полноты картины. Своё модное голубое платье, в котором она ехала в карете, Марьяна тщательно сложила и завязала в узелок. Из Зырма же получился отличный юноша. Костюм сидел так, как будто был шит специально на неё. Девушка как-то хитро заколола волосы, и из-под кепки теперь выглядывала только белая чёлка. Даже сапоги оказались не слишком велики. Белое платье она, без сожалению выкинула в канаву вместе со шпагой и теперь, нацепив свой рюкзачок и засунув руки в карманы, выглядела совсем по мальчишечи. Ей самой такой вид очень понравился. Задорно улыбаясь, она демонстративно изменила походку, сделав ее чуть более расхлябанной, а после того, как они вышли на дорогу, даже начала насвистывать какую-то мелодию. Дэйв невольно залюбовался, глядя ей вслед, но смущенно отвернулся, как только она оглянулась. Легенда на случай каких-либо расспросов родилась сама с собой. Ирма была братом Марьяны, сопровождающим ее в столицу, на ярмарку. Дэйв был другом их семьи и тоже ехал в столицу на турнир лучников. Лук-то с колчаном спрятать от любопытных глаз было невозможно. Идти пешком пришлось недолго. В эти дни в сторону Любограда ехало множество людей. В основном народ ехал на ежегодную осеннюю ярмарку. Телеги, кибитки и фургоны с товарами тянулись одни за другими, так что оставалось только найти достаточно большой транспорт, чтобы в нем, кроме товара, могло поместиться еще трое подростков. Очень скоро они уже ехали в большой повозке, запряженной тройкой лошадей. Одинокий купец, везущий на торг рулоны льняной ткани, согласился их подвести за вполне разумную сумму, разве что деньги потребовал вперед. Да и фырма и Марьяна развалились на мягких тюках, как на диванных и лошади помчали их в сторону столицы, обгоняя более медленные телеги. Марьяна хотела было что-то обсудить с сырмой но та приложила палец к губам, кивнув на купца. Тот хоть и сидел спиной к ребятам, но без проблем мог подслушать разговор. На подъезде к столице Дэйв впервые увидел местные пробки. Целая очередь из телег стояла, перекрывая дорогу. Вдали виднелась большая арка, обозначающая границу города. — Почему все там так медленно проезжают? Дэйв заподозрил недоброе. — Проверяют. И телеги, и гостей. Обычное дело перед праздником-то. — равнодушно сказал купец. Дэйв похолодел. Этот кордоном так просто не миновать. — Сестра, а может, мы пешком дальше пойдем? — неожиданно низким и хриплым голосом спросила Ирма. — Тетя же в пригороде живет. Зачем нам в центр сейчас? Марьяна тормозила, хлопая длинными ресницами. — Я вас провожу. Часто уже поздний, — сказал Дэйв, спрыгнул с повозки и подал руку Марьяне. «Ну, включай же мозг, давай», — думал он. Та, наконец, сообразила. Вежливо поблагодарив купца за то, что так быстро их довёз, она оперлась на руку Дэйва и слезла на землю. «Дальше-то мы куда пойдём?» — спросил Дэйв у Ирмы, когда они отошли подальше. «Тут уже пригород. Можно пройти улочками и огородами. Телега там не проедет, а мы легко проберёмся». «А в городе куда направимся?» Вообще, для участников испытаний по традиции приготовлены комнаты в университете. Но не думаю, что нам стоит туда соваться. Университет принадлежит ордену. Лучше снять гостиницу. Их тут достаточно много. Пока они пробирались тропинками между домов и полисадников, Дэйв решил кое-что уточнить. — А что за университет? — Я думал, что у вас только школы до 15 лет. И после инициации дальше уже нет никакого обучения, ведь титул уже дали, испытания пройдены. Ну, в университете учатся дети магистров и до испытаний. То, что мне пришлось зубрить самой по учебникам, там проходят с преподавателями, грустно вздохнула Ирма. Поэтому дети из столицы, особенно те, у кого родители или дедушки заседают в ордене, всегда показывают результаты лучше остальных. Кроме того, Там еще пару лет продолжают обучение молодые великие княжные князья. Те, кого взяли в совет после испытаний. А также те, кто титулом пониже, но кого орден счел достойным для включения в боевое крыло. Это что такое? Гвардия ордена? Туда отбирают детей из проверенных семей. Служить в ней считается почетным. привилегией у боевых мастеров не меньше княжеских. Кроме того... Это открывает путь к возможности получить лучший титул из земли через дуэли». «У вас тут дуэли разрешены?» «Ну да. У дворянина есть возможность вызвать другого по титулу не ниже его на поединок. Только магистра нельзя вызывать, если только он не нанес тебе оскорбление лично или не совершил против тебя преступление, потому что победитель получает титул из земли проигравшего» проигравший понижение в титуле на одну ступень тот кого вызывают определяет условия поединка если вызов на дуэль идет не из за преступления крайне редко всего несколько раз в истории случались поединки насмерть но чаще всего дуэль это соревнование в мастерстве по типу испытаний на инициации понятно что победить очень тяжело вызванные всегда выбирают условия наиболее выигрышные для себя и кроме того Он же и так выше по титулу, значит, является более сильным мастером, поэтому дуэли очень редки. В боевом крыле ордена натаскивают мастеров разума именно для дуэлей и для войны. Прошедшее обучение там имеет реальные шансы выиграть у какого-нибудь князя, который особо не тренировался и давно не практиковался во владении силой. Все бойцы крыла фанатично преданы ордену и тот таким образом может обеспечивать себе верных людей на важных территориях. «А почему ты спрашиваешь такие очевидные вещи?» — поинтересовалась Марьяна, шедшая рядом. Дэйв понял, что дальше скрывать правду уже не получится. «На самом деле я не из Твери. Я вырос на той стороне моста, хотя и родился здесь, в Розеграде». — только и смогла вымолвить та, смешно открыв рот, и дальше только хлопала ресницами, как будто потеряла до речи. Тем временем ребята вошли в черту города. Дома по краям улицы из светлых одноэтажных постепенно стали выше и темнее. Теперь их стены были сделаны из серого камня или обложены темно-серым гранитом. Вечерело, и народу на улицах было не очень много. Когда я приезжала сюда, то обычно останавливалась в пансионате мадам Малгоржаты. Но не думаю, что нам стоит туда идти. Она меня, конечно же, сразу узнает. А так как она ужасная сплетница, то уже к утру об этом будет знать полгорода. Хотя место у нее очень хорошее и приличное. Лучше найти гостиницу в пределах старого города. Не так далеко от Стадиуса, чтобы на испытания было проще дойти незамеченными, сказала Ирма. Дэйв воспользовался тем, что Марьяна чуть отстала от них, и шепотом сказал: "Слушай, нам в центр, наверное, лучше лишний раз не соваться. Рядом со мной всё сотворённое силой перестаёт работать, рушится и портится. Я боюсь тут такого шороха на виду. Тут же всего этого ещё больше, чем в Разеграде. Как раз наоборот. В столице запрещено использовать силу для украшения зданий и витрин. Только одно здание сияет и поддерживается с её помощью. «Башня Ордена». «Ну, тогда веди. Я же здесь вообще ничего не знаю». «А может, мне-то можно пойти в университет?» жалобно сказала подошедшая Марьяна. Ребята остановились. «А действительно, почему бы и нет?» задумчиво произнесла Ерма, глядя на Дейва. «Наши похитители же вообще не в курсе, кто она такая. Марьян, прости, конечно, но они же тебя, не небось, за служанку приняли». «Думаю, что никто не поймет, что твое прибытие в столицу имеет отношение ко мне». «Так, давай на всякий случай придумаем, что тебе сказать», — добавил Дэйв. «Запоминай, ты прибыла в столицу вместе с купцом, которого твой отец попросил подбросить тебя до Любограда. Тут можно даже и не врать. Про этого с тканями расскажи, если спросят. Ни в какой карете ты не ехала, про нас ничего не знаешь» только мне переодеться надо из этого ужаса обратно в мое платье марьяна потрясла узелком а еще я не знаю где этот университет находится пришлось сначала проводить марьяну дэй и с сырмой остановились возле выхода на университетскую площадь помахав ей вслед университет представлял собой невысокое мрачноватое здание из темного гранита стоявшее посреди большой площади Дэйв ожидал увидеть что-то наподобие МГУ и был несколько разочарован. Зато был совершенно поражен другим зданием. «А это что такое?» Показал он на высокую, светящуюся, невообразимую конструкцию с другой стороны площади. «Это и есть Великая Башня Ордена». «А как она вообще не падает? Такого даже у нас строить не умеют». Башня походила на московскую сталинскую высотку, построенную пьяным архитектором, забывшим напрочь и симметрии. А кроме того, повернувшим здание вверх ногами, хотя, возможно, тут попытались изобразить из бетона и камня какое-то подобие дерева. Из широкого двухэтажного основания выходил узкий ствол башни. Выше она постепенно расширялась и обрастала боковыми башенками, стремившимися в высоту параллельно главному стволу. А еще башня светилась. И не только многочисленными окнами, таинственным фиолетовым огнем светились сами стены. Дэйв да поежился. Здание создавало неприятное ощущение, как будто с ним было связано какое-то плохое воспоминание. Нету ли башни он каждый раз видел в своих кошмарных снах? Её держат совместные усилия всех мастеров Ордена. Эти дополнительные пристройки по бокам — личные покои магистров. Чем выше, тем значительнее магистр. Конечно, не все из них живут тут. Многие предпочитают более традиционные замки в своих землях. Но сегодня большинство перед завтрашним праздником ночует здесь. Тут сейчас максимальная концентрация сильных магистров. из сволочей, убивших наших родителей. ладно Пошли гостиницу искать. Стадиус, который Дэйву издалека больше всего напомнил обычный футбольный стадион с большими высокими трибунами, находился не так далеко от университета. Но вот найти в округе отель казалось совсем непростой задачей. Нигде не было свободных мест. Оказалось, что зрители и многочисленная родня, приехавших на испытание детей, давно оккупировали все ближайшие гостиницы. Ирма во множество дверей, но везде получала отказ. Было уже совсем темно, когда они, уже отчаявшись, позвонили в очередную дверь с надписью «ГОСТИНИЦА». И старая хозяйка только молча кивнула им, поманив за собой, как только они сказали, что им нужна комната. Внутри небольшой отель был мрачноват. За практически черной от времени дубовой дверью скрывался темный холл, с полностью закрытыми деревянными панелями-стенами и массивными тёмными балками на потолке. Гостиница явно переживала не лучшие времена. Тут старались держать чистоту, но время брало своё. В холле отчётливо ощущался запах плесени, старого дерева и пережаренной яичницы. Потолок, когда-то бывший белым, сейчас имел желто бежевый цвет, местами переходивший в коричневый. Покрывавшие стены резные панели под красное дерево со временем потемнели, растрескались и сейчас имели непонятный темно-бурый оттенок. Из-за цвета стены тусклого света керосиновых ламп в холле царил таинственный полумрак. «Вам одну комнату!» — скрипучим голосом поинтересовалась хозяйка и вдруг рявкнула во всё горло. «Марта! Сколько звать можно?» «А есть две свободные?» — поинтересовался Дэйв. «Есть? А чего ж не быть? Марта!» Застучали каблучки, и по темной лестнице сверху сбежала молодая женщина, на ходу вытирая передником губы. «Опять жрешь!» — проворчала старуха. «Все провоняло своей сковородкой! Скоро в двери проходить перестанешь! Вот, займись гостями!» и, внезапно повернувшись к новым постояльцам, добавила «По 5000 за комнату за ночь! Мы самый известный гостиный дом в городе!» Стало понятно, почему тут были свободные комнаты. Дэйв и в гостиницах поприличнее видел вывешенные на дверях цены в два раза ниже. Наверное, когда-то это место было очень респектабельным и обоснованно дорогим во времена молодости этой хозяйки, но выбора не было. «Хорошо», — кивнул Дэйв. «Деньги вперёд!» Он выложил нужную сумму. Старуха с интересом покосилась на его кошелёк, прикидывая, сколько ещё можно с них содрать. И не продешевила ли она только что? «Завтракать будете?» Дэйв уже собирался согласиться и на завтрак, но Ирма его перебила. «Нет, у нас завтра много дела, мы уйдём рано утром». «На турнир, что ли?» Хозяйка покосилась на лук за плечом у Дэйва. Он кивнул. Хозяйка еще помедлила, неприятно шевеля из стороны в сторону нижней челюстью, но так и не придумала способа еще разжиться за счет ребят и махнула рукой. «Марта, проводи во вторую и третью». «А где ж сумки и чемоданы?» спросила служанка. «Мы налегке», — натянута улыбнулась Сирма. Женщина с подозрением покосилась на нее. — Ну, хорошо, следуйте за мной, — пожала служанка плечами и пошла по скрипучим ступеням на второй этаж, виляя необъятными бедрами. Небольшие комнаты оказались отделаны примерно так же, как и холл. Разве что деревянные панели на стенах были попроще, без резьбы, пахло пылью. У Дэйва сложилось впечатление, будто его заперли в старом деревянном ящике. Мысли про гроб пытался отогнать от себя. В дверь постучали, и тут же, не дожидаясь ответа, открыли. В комнату заглянула Ирма. «К тебе можно?» «Да, конечно». Дэйв почему-то смутился. Девушка вошла, переставила единственный стул, стоящий возле окна в центр комнаты спиной к Дэйву, и села на него по-мужски, положив на спинку скрещенные руки. «Давай обсудим план на завтра». да «Давай. Во сколько у тебя испытания?» «Я не хочу, чтобы ты на них приходил», — категорично и жёстко заявила Ирма. «Почему?» — пишел Дэйв. «Потому что я тогда выиграю нечестно. Остальные кандидаты не смогут применять силу рядом с тобой. Во-первых, я так не хочу. Мне нужна честная победа. А главное, я не желаю портить остальным всю жизнь, ведь они не получат титул, если ты будешь рядом. Во-вторых...» Орден может после этого сказать, что я недостойна войти в свет, потому что победа была нечестной. В-третьих, магистры поймут, что ты на трибунах, и тебя схватят. Вычислить тебя совсем несложно. Но как же... А если тебе надо будет помогать? Если что-то будет тебе угрожать? Поверь, без этих подлых снадобий, блокирующих силу, я сама могу за себя постоять. Кстати, этот препарат, который тебе дали, он же еще завтра действовать должен. «Как же ты на испытаниях?» Ирма подняла руку ладонью вверх. Воздух вокруг руки задрожал и потемнел. Какая-то труха посыпалась с потолка и завертелась маленьким смерчиком, слипаясь в комок. Через мгновение Дэйв увидел, что у Ирмы на ладони лежит кусок темного ржаного хлеба. «Как видишь, уже отпустила. Не хочешь поесть? Хлеб из дерева и воздуха?» «Ну уж нет, спасибо», — сказал Дэйв, присаживаясь на кровать. «Смешной ты. Мне же просто углерод и прочая органика были нужны. И я все равно по молекулам все разбирала и заново компоновала». Ирма со смаком откусила кусок хлеба. «А он потом не пропадет? Он же типа придуманный. Им разве можно наесться?» «Ну, в твоем необычном желудке, может, и пропадет. Кто тебя знает?» — ехидно улыбнулась девушка. Но нормальный человек вполне этим насытится. Обычный хлеб. Моё воздействие закончилось, как только хлеб появился, ты пойми. Одно дело, когда простую вещь создали силой. Другое, когда что-то без непрерывной поддержки силой существовать не может. Когда мастер разума создаёт обычный предмет, то воздействие разовое. Дальше вещь существует сама по себе. Думаю, даже твоя способность её не уничтожит. Тем более, что этот хлеб создан мной. Но мы отвлеклись. Я серьезно, не надо завтра мне помогать. Дэйв посидел, опустив голову, потом кивнул. — Хорошо, на трибуны во время твоей инициации я не приду. Скажи, а турнир для лучников проводится там же? До или после твоих испытаний? — Ты все-таки решил принять участие. — Здорово! Ирма захлопала от радости в ладоши. «Выходит, мы оба завтра будем соревноваться?» «Нет, он, конечно же, не там. На самом стадиусе места не хватит. Там арена-то, метров тридцать максимум. Он такой большой снаружи, из-за огромных трибун. Турнир для стрелков проводится недалеко, на старом ристалище Видел, наверное, когда мимо проходили такое большое зелёное поле метров двести длиной? Оттуда ты, наверное, серьёзно на инициацию не повлияешь». Да, турнир для простых людей идёт до моих испытаний, а соревнования в стрельбе среди дворян сразу после. Ой, ты же, если выиграешь первый тур во втором, то точно победишь. Ты же тогда титул получишь. Вот здорово. Ты будешь почти ровня мне. Ой, прости, я хотела сказать, что... Да брось. Я никак эти ваши условности, типа простолюдин-дворянин, не пойму и не приму. Я не обижаюсь. У нас, то есть на земле, ну, в мире духов. Жесть, я так запутаюсь уже скоро. Короче, там, где я вырос, нет деления на классы и титулы как здесь. Хотела бы я там пожить. Интересный, наверное, мир. Но я в любом случае провожу тебя до этого стадиуса. А потом буду ждать на ресталище. Сразу после испытаний приходи ко мне, потому что от ордена можно ждать любой пакости. Выбираться после всего будем вместе». «Не думаю, что они осмелятся сделать что-то со мной на глазах у всех. А после? Ты же не всегда будешь на виду!» Ирма не ответила. Она сжала губы и некоторое время сидела, постукивая по полу ногой. «Не знаю. Мне казалось, что достаточно победить в испытаниях, — наконец сказала она, — и все сразу будет хорошо. Я хотела получить право входить в архивы ордена и, наконец, выяснить судьбу своей матери». Но тогда я даже не предполагала, что магистры будут настолько против меня, что могут подкараулить в тех же архивах, и, не зная, что они там хотят сделать, я пока не понимаю, что делать дальше. Может, новый титул меня защитит, если у меня все получится на испытаниях? Думаю, лучше будет на время вернуться в замок, чтобы все успокоилось. Ага, там же у ордена свои люди. Кто-то же тебе подмешал это средство. Не могу же я вечно бегать. Это безответственно. Но блеса ближь, как говорят на севере. Положение обязывает. Я отвечаю за мой народ. А если я вхожу в совет, то отвечаю и за то, что будет творить орден. Иначе вообще это все бессмысленно. И испытание, и подготовка, и, в конце концов, гибель мамы тоже зря. И твоей, кстати, и моей. А еще я обещала маме. Но не сломя же голову бросаться в одиночку воевать со всем орденом. Вот это безответственно. Нужно подготовиться. Найти слабое место и союзников. Раз этот высший круг не хотел, чтобы остальные магистра узнали о твоем похищении, значит, там есть кто-то на твоей стороне. Так что давай после этого праздника постараемся незаметно исчезнуть. Вернемся сюда, в гостиницу, так чтобы нас никто не видел, и подумаем, что делать дальше. Если тебя после испытаний будут куда-то звать, не соглашайся. «Иди ко мне на турнир, а дальше мы оттуда постараемся незаметно исчезнуть. Так ты уверен, что выиграешь первый круг и попадешь на второй к дворянам?» «Я обещал», — Ерма улыбнулась. Дэйв молча любовался ее улыбкой. Глаза девушки сейчас были голубыми, как спокойное море вдалеке, отражающее безоблачное небо. «Ладно, надо спать идти», — сказала она, смутившись от его взгляда. «Завтра у обоих сложный день. Я разбужу тебя через час после рассвета». Ерма встала со стула и пошла к двери. На пороге обернулась и с улыбкой сказала. «Поешь все-таки. Ты же, как я, проголодался. Прости, мясо сейчас сделать не смогу». И закрыла за собой дверь. Дэйв обернулся и посмотрел на небольшой столик у окна, все это время остававшийся за его спиной. Он точно помнил, что тот был совершенно пуст. Теперь на нем стоял кувшин и глиняная тарелка, на которой лежало несколько ломтей хлеба и горка дымящейся вареной картошки. Из-за тарелки выглядывали красные бока двух яблок.